29. Бегу по улице. Знакомые дома проносятся мимо в тумане слез. Пистолет за поясом. Бандану я сорвал и бросил где-то по дороге. Где теперь рыжий? Кто его знает? В окне у Лизы горит свет. Изнутри доносится приглушенный ритм энд блюз. Дважды стучу в стекло. Занавеска отдергивается. Вижу нахмуренное лицо Лизы. Мэврик? Она поднимает раму, я подтягиваюсь и переваливаюсь через подоконник головой вниз. Поднимаюсь на ноги и обнимаю Лизу, продолжая всхлипывать. «Мэврик!» Повторяет она севшим голосом. «Что случилось?» Рыдания сотрясают меня, не дают говорить. Она тянет меня к кровати, усаживает, опускается рядом. А я все реву и реву. «Мэв, да скажи ты хоть что-нибудь!» Умоляет Лиза. «Ни разу не видела тебя таким. Что стряслось?» «Не могу!» Выдавливаю я икая, и кашля. «Мисс Розали и ты меня услышат!» «Они в церкви на собрании. Мы с тобой одни. Расскажи, пожалуйста!» «Снова пожалуйста!» Горлу подступает комок. «Лиза, я... Я знаю, кто убил Дре!» «Что?» Ее глаза округляются. Боже мой, кто? Рыжий. Она Шарашина, моргает. Погоди, то есть тот самый, с которым Бренда? Да, он. Лиза молчит. Я утираю лицо рукавом и продолжаю. В тот день, когда он приехал с Бренда и Халилем, я заметила у него на руке часы, те самые, что сняли с Дре. «Я провел собственное расследование. Лиза, это он. Он убил моего кузена, Лиза. Сегодня я пришел к нему в парк». Она ахает, прикрывая рот рукой. «Ты его?» Опускаю глаза в пол. «Приставил ему к голове пушку, а потом...» Голос обрывается. «Потом... так и не смог выстрелить». Снова тишина. «Всё». Теперь уж точно все. Я еще хуже, чем она думала. Хуже, чем думали ее брат с матерью. Теперь она и смотреть на меня не захочет. Минута тянется за минутой, будто день за днем. Лиза складывает руки на груди. Почему не смог? Я вдруг подумал о своих детях, о матери и о тебе. Что будет, если меня поймают или убьют? Зажмуриваясь, но слезы все равно катятся по щекам. Жалкий трус, вот кто я. Нет, шепчет она, качая головой. Ты поступил как мужчина. Я поднимаю на нее взгляд. Как так? Этот гад убил Дре, а я что сделал? Дал ему сбежать. Разве это правильно? А разве правильно выбросить свою жизнь на помойку, только чтобы отомстить? Я почти смеюсь. «Моя жизнь ничего не стоит. Мне детей стало жалко. Я слишком хорошо знаю, каково расти без отца». «Значит, считаешь, что нужен своим детям?» Спрашивает Лиза. «Если честно, им нужен кто-нибудь получше меня». Лиза глубоко вздыхает, потирая округлившийся живот. «Знаешь... Я все таки верю в тебя, Мэврик. А еще мне... нам всем очень нужно, чтобы ты сам верил в себя. Снова смотрю на неё. Правда? Да. Надо же. И это после того, что я чуть не сделал сегодня. Наверное, одна только Лиза видит во мне Мэврика, который плюёт на уличные дела и занимается своей жизнью. Хотелось бы, конечно... Стать таким, а не сидеть за решеткой и просить у детей прощения за свои ошибки. Прав был мистер Уайт насчет яблочка от яблони. Далеко не упадет, но откатиться может. Надо лишь чуть подтолкнуть. Кладу руку Лизе на живот. Малыш внутри шевелится, будто рыба плещется под самой кожей. Губы сами собой раздвигаются в улыбке. Веселый он сегодня. Да, разыгралась. Со смехом закатываю глаза. Ладно, будь по-твоему. Глажу ее живот и вспоминаю. Полгода назад Дре рассказывал, как впервые взял на руки Андриану. Чуть не плакал, потому что такая красота его собственная. И он за нее в ответе. С каждым днем я все лучше его понимаю. Еще Дрэ сказал, что хочет стать для Андрианы отцом, которого она заслуживает. Кажется, я наконец тоже понял, о чем он говорил. Мне срочно нужно кое-что сделать. Мама с Мо так и уснули на диване. Мо откинулась на подлокотник. Мас вернулась калачиком с ней в обнимку. Беру из кресла плед и укрываю их. Затем на цыпочках иду в ванную и запираюсь там. Товар по-прежнему под шкафчиком. Опускаюсь на четвереньки и вытаскиваю пластиковый пакет из-за водопроводной трубы. Внутри него пакетики поменьше, с кокаином, креком и травкой. Может, я и никто, но делать то, чего я не хочу, меня тоже никто больше не заставит. В первую очередь торговать наркотой. Отнесу товар обратно. Громкий стук в дверь заставляет сердце провалиться в пятки. Открытый пакет выскальзывает из рук и падает в унитаз. Черт! шиплю я. Растерянно гляжу, как на поверхности плавают пакетики с травой. Пластик незапечатанный, а кокаин и крэк растворяются миг. «Мэврик!» – окликает из за двери. «С тобой все в порядке?» От дерьмо, дерьмо, дерьмо!» «Да!» – тяну я фальшивый стон. «Сейчас, сейчас, запор у меня!» «Говорила тебе, ешь больше овощей. Не забудь про освежитель, ты не один в туалете бываешь». «Хорошо, мам». Сую руку в унитаз и выхватываю пакет. Но добрая половина товара сгинула с концами. Обтираю туалетной бумагой то, что осталось, и прячу за пояс джинсов. Только бы ма ничего не заметила. Спускаю воду в унитазе, пшикаю освежителем и открываю дверь» растягивая губы в широкой улыбке: Прости, мам, не за что? Мы продолжаем смотреть друг на друга. Има поднимает брови. Ах да, извини! Отхожу в сторону, пропуская ее в ванну. А потом затаив дыхание, стою перед закрытой дверью. Боже, сделай так, чтобы она не заметила. Пожалуйста! Слышу, как шумит вода в унитазе. Дверь открывается. Ма на пороге вытирает руки бумажным полотенцем. «Ты что тут стоишь?» Спрашивает она. «Только теперь у меня получается вдохнуть». «Так, ничего. Спокойной ночи, хотел пожелать». «А, хорошо. Тебя долго не было. Ничего не случилось». «Я был нужен Лизе. Это чистая правда. Я до сих пор ей нужен». «Как она там? С малышом все нормально?» Все окей, мам, целую ее в щеку. Спи спокойно. Спокойной ночи, детка. Провожаю ее взглядом. Пускай сегодня отдохнет. А завтра, завтра расскажу ей про аттестат. Пора признаться в своих грехах. В свою комнату вхожу на цыпочках, чтобы не разбудить Севана. Все зря он уже стоит в кроватке, посасывая пустышку. При виде меня начинает подпрыгивать. Тянет руки. На глаза наворачиваются слезы. «Да что ж такое?» «Совсем я в слюнтяя превратился!» «Соберись, Меврик! Будь мужчиной!» Беру сына на руки. «Привет, боец! Чего не спишь, а?» Целую его в макушку. «Папу ждешь? Севан теребит шнурки моего худи. «Держу его и боюсь уронить!» Вот как в первый раз боялся, так и до сих пор. Наверное, это навсегда. Все теперь для него. И солнце, и луна, и звезды. Целого мира мало. Меня уж точно маловато. Ну что я за отец? 17-летний уличный бандит, который школу-то закончить не может. Но будь я проклят, если не сделаю все ради этого малыша. Прижимаюсь лбом к его лбу. Папуля сегодня едва не налажался ног, Но ты меня спас. Ты и твой маленький братик или сестричка. Я подумал о вас и вовремя остановился. Севан едва слушает. Слишком увлечен шнурками. Ну и хорошо. Зачем ему знать, как папа чуть его не подвел, И не подведу. Шепчу я, целуя Севана в лобик. Слово чести». Кладу его обратно в кроватку и включаю мобиль. Пусть хоть такие, пока будут у него луна и звезды. Черт, как же я вымотался! Адреналин схлынул, и теперь я совершенно без сил. Достаю из-за пояса глок и пакет с остатками товара. Прячу в обувную коробку в шкафу. Затем валюсь на кровать и закрываю глаза. Только чтобы через секунду их открыть. Я должен рассказать Кингу о том, что случилось с наркотиками. Он подкатывает к нашему дому на рассвете. Я позвонил еще ночью, сказал срочное дело. Кинг будет в бешенстве, когда узнает, что я спустил товар в унитаз. Хотя в бешенстве – не то слово. Там наркотиков было на пару тысяч. Будь на месте Кинга кто другой, я мог бы и в ящик сыграть. Он точно надерет мне задницу». Не посмотрит, что мы кореша. Проклятье, а деньги за товар все равно отдать придется. Только где я их возьму? Я по уши в дерьме. Вытирая вспотевшие ладони обшорты. Выхожу на крыльцо и тихонько закрываю за собой дверь. Мама, мой Севен еще спят. На футболке у меня мокрое пятно от слюны Севана. Никак не хотел засыпать в кроватке. Пришлось положить себе на грудь, иначе бы ни один из нас ночью не уснул. Запрыгиваю в Форт Краун к Кингу, хлопаю его по ладони. Спасибо, что выбрался так рано. Да, ерунда, отвечает он заспанным голосом. Все равно пришлось бы вставать. Помню, папец всегда просыпался еще затемно. Ранняя птичка зернышко клюет, говаривал он. Поразительно, что я все это воспринимал как само собой разумеющееся. «Чё за проблемы?» – спрашивает Кинг. «Ты сказал, дело срочное?» «Ага. Во-первых, держи. И кладу глок в держатель для стаканчиков. Он мне больше не нужен. Он осматривает пистолет. Что, совсем не пригодился?» Рыжий оказался ни при чем. «Не поймите меня неправильно. Я делаю это не ради Рыжего. Карма есть карма». И рано или поздно он получит свое. Ладно, как скажешь, Кинг кладет пушку на колено. Вообще хорошо, что ты меня позвал. Давно хотел с тобой перетереть кое-что. Да? Хочу подгрести к себе все дела с наркотой, Мэф. Я резко поворачиваюсь к нему. Что? Мозгляк понятия не имеет, что делает. Все, чего добился Шон, идет псу под хвост. «Выйдем сами на поставщиков и докажем, что справимся лучше. И тогда весь товар наш. И все деньги тоже. Я не свожу с него глаз». «Хочешь стать главарем?» Кинг пожимает плечами и откидывается на сиденье. «Как получится. Будь что будет. У меня ребенок наклевывается. Пора играть по-крупному». «Черт! С огнем играешь!» «Пусть только попробует на нас наехать». На нас? Качаю головой. Нет уж, меня вычеркивай. Да ты что, Мэф, все у нас выгорит. Даже не сомневайся. Это займет какое-то время, но через годик будем рулить садовым, как наши попцы. Малыш Дон и малыш Зиг. Короли будем! Короли королей! Огу, только большой Зик давно в могиле вместе с женой. А большой Дон торчит за решеткой. Прямо качаю головой! «Нет, с наркотой я завязываю. На этот раз с концами». «Ну вот опять двадцать усмехается Кинг. «У тебя уже второй спиногрыз на подходе. Как ты собираешься их поднимать? Уж не из тех ли слезок, что отстёгивает тебе Уайт?» «Может, и так. Извини, браток, но я всё решил». «Что-то я совсем не узнаю старину Мэва». Мой лучший кореш всегда был готов меня поддержать. Неужто ма просекла, что ты толкаешь товар? А может, Пердун Уайт? Погоди, погоди. Он щелкает пальцами и тычет в меня. Это Лиза, да? Вот же сучка! Вертит тобой как хочет. Как ты ее назвал? Вскидываюсь. Кинг разражается хохотом. Вот и признался. Нет, ты как ее назвал? Все, все, прости. Он примирительно поднимает ладони. Остынь, малыш Дон. Стоит ли пороть горячку из-за девчонки, который ты не нужен? Сам же скоро попросишься назад, вот увидишь. Ладно, отдавай товар. Вот этого я больше всего боялся. Достаю из кармана пакет. Кинг берет и хмурится с недоумением. А остальное где? Понимаешь, мнусь. Что такое дело. В унитаз случайно уронил. Он медленно выпрямляется. Вроде до 1 апреля еще далеко, Меф. Ты хочешь, чтобы я поверил? Будто ты вот так просто взял и просрал мой товар? Говорю же, случайно. Дай пару месяцев, и я выплачу все до цента. Слово даю. А какая цена твоему слову? Я оказал тебе услугу. Он тычет мне в грудь стволом Глока. «Взял тебя назад в дело. А ты спускаешь мои деньги в сортир?» Смотрю на пушку и перевожу взгляд на него. «Эй, я понимаю, что ты злишься, но штуку эту лучше убери». Он слегка отводит ствол. «Или что? Ты же ничего мне не сделаешь. Все знают, что ты слабак. Говоришь, рыжий не убивал Дре? Небось, сам сдрейфил». «Пушку убери?» — рычу я. Его лицо медленно расплывается в улыбке. «Ладно, остынь, Мэврик», — выговаривает он мое имя с издевкой, опуская глок. «Шучу я! Какой ты нервный! Никогда больше не тыкай в меня стволом! А ты никогда не давай мне повода!» — цедит Кинг сквозь зубы. «Мне трудно узнать человека, сидящего рядом». Это уже не мой лучший кореш. Вообще, если честно, трещина между нами прошла еще в тот день, когда Сева оказался моим. Теперь она превратилась в пропасть. По сути, я теряю еще одного брата. И это так же больно, как опускать его в могилу. Смотрю прямо перед собой. «Не переживай», – бросаю. «Верну я твои деньги». Кинг со свистом втягивает воздух. «Забей, Мэв. Пусть это останется в прошлом. Не надо мне денег». «Как это?» Оборачиваюсь. «А вот так». Губы его приподнимаются в хищной улыбке. В черных глазах опасный блеск. «Когда-нибудь отплатишь мне по-другому». Что бы он не имел в виду, «Ничего хорошего оно не сулит, это ясно». Проглатываю комок в горле, открываю дверцу и выхожу из машины. «Бывай, Кинг».